ты убил моих родителей? Еще раз спрашиваю. Отвечай». Олег крикнул, что было сил, и небо над ним загремело. Одну за другой парень почувствовал капли дождя, падающие с неба на одежду и кожу. «Дождь?» — изумился он, устремив взгляд вверх, где нахмурились и потемнели раскатистые тучи. Капли становились крупнее и падали чаще, ощутимо ударяя по телу. Олег промокался сильнее, а единственным укрытием среди раскидистого поля было огромное дерево вдалеке. Не думая, парень побежал к могучему дубу. Ощущения от дождя были настолько яркими, будто наяву. Ничего подобного прежде он не чувствовал, пребывая в этом странном состоянии. Парень задумался, а не умер ли он? Он все бежал и бежал. Чем ближе становился раскидистый дуб, тем отчетливее слышалось журчание воды. Трава под ногами стала скользкой, как лед на зимнем озере. Олег несколько раз падал и, ударившись о землю, С кряхтением поднимался на ноги, продолжая бежать. Шум воды становился сильнее, а за водяной дымкой виднелся скалистый обрыв. Дуб стоял у самого края поляны, гордо возвышаясь над просторами. Из расщелины под деревом высвобождал свою мощь водопад, устремляющий воды в бескрайнюю синеву. Олег подбежал к дубу и спиной прижался к шершавой коре. Сквозь ветви дерева не пробивалось ни капли. Уставший от забега, парень соскользнул вниз и уселся на сухую траву. В воздухе пахло дождем. Такой яркий аромат Олег давно не осязал. Что-то изменилось. Этот мир грез стал иным.